Так вот, своей основной задачей Грон считал выстраивание такой паутины, что было чрезвычайно нудной, долгой и весьма затратной задачей. Но слава владетелю, после первого, наиболее тяжкого года положение стало меняться и в том, что касалось времени и с финансами. Уже к концу года королева Мельсиль издала эдикт, налагающий королевский секвестр на земли Аржини и Гамеля – и в королевскую казну пошли налоги и сборы с этих богатых провинций. На второй год, после окончания переобучения и перед началом отпусков, Грон с помощью информации, собранной Шуршаном и Браваном, провел масштабную войсковую операцию против разбойного Люда, оседлавшего торговые тракты королевства, разом увеличив годовой доход почти на миллион таларов. Ибо основными гнездами разбойников были замки мелких баронов, таким образом пытающихся наладить более-менее регулярную выплату содержания своей изрядно разросшейся дружине. Но и не забывавшие себя любимых. Так что кроме прямого дохода, выразившегося в конфискации в королевскую казну всех найденных в разбойничьих гнездах ценностей, результатом операции стало еще увеличение коронных земель почти на треть. Ибо согласно новому эдикту королевы Мельсиль, все имущество и земли дворянина, увлеченного в разбое и нападении на подданных королевства, конфисковывались в казну. Некоторые замки, находящиеся в полуразрушенном состоянии, Грон просто продал местным купцам на стройматериалы, избежав дополнительных расходов на разрушение столь опасно расположенных укрепленных пунктов, а в некоторых расквартировал коронные полки, выведенные из столицы также сэкономив на постройке казарм. И это принесло практически немедленные результаты. По итогам года сумма пошлин, собранных с купцов, возросла почти на четверть. Так что уже на третий год ситуация практически выправилась. И с реформой армии дело продвинулось настолько хорошо, что Грону удалось скинуть ее дальнейшее осуществление на плечи своего штаба, в который вошли барон Шамсмели, герцог Таскола И еще пара командиров, показавших себя не только неплохими тактиками, но и людьми, если пока еще не способными стратегически мыслить самостоятельно, то хотя бы подающими надежду, что способны научиться этому. Таким образом, на третий год Грон смог немного отодвинуть сторону экономику и реформу армии и, наконец, прячься в то, что должно было дать ему в руки инструмент, способный справиться с Черным Бароном. «Да, Паскре. К вам, Барон Экарт. Проси». Мастер Паскре тихо испарился и не успел Грон подняться из-за стола, как в комнату вошел и тут же склонился в глубоком поклоне его старый приятель. «Ваше Высочество? Бросьте, Барон!» Добродушно усмехнулся Грон, обнимая его за плечи. «Мы с вами не на официальном приеме, поэтому давайте без формальностей». «Так-то ну так», — усмехнулся барон, в свою очередь обнимая Грона. «Только мой опыт общения с вошедшими во власть настойчиво подсказывает мне, что в подобном обращении всегда лучше пересолить, чем недосолить». «Не исключено», — рассмеялся Грон. «Ну, вы же знаете, что я очень необычный молодой человек», — рассмеявшись в ответ Закончил за него барон. «Да уж знаю, знаю. Как королева». Получше. токсикос уже почти прошел. Мастре-камелеон порывался дать ей какую-то настойку, являющуюся последним словом современной науки, которая якобы облегчает тошноту и предотвращает рвоту. Но она отказалась. Я, похоже, совсем запугал ее рассказами о другом выпускнике университета Гордида Мастре Эшлеронте который лечил мою изродованную ногу естественными циркуляциями природных эфирных токов. И она срослась так, что мне потом пришлось обращаться за помощью к полковому костоправу. «Так вот, кому я должен быть благодарен возможности лишний раз потренировать мои целительские способности жемчужника?» – рассмеялся барон. Грун засмеялся в ответ. «Да уж, благодарен» но довольно быстро он оборвал смех, так же, как и барон, и оба знали почему. Сразу после нападения на тогда еще принцессу Мельсиль, Грон привел к Мельсиль аж троих жемчужников, состоящих на королевской службе, но те только развели руками. «Никто не может отрастить новую конечность человеку, ваша милость», Панура произнес самый старый и опытный из них. Даже глаз или зуб трудновато, не всякий выдержит. Просто все надо делать зараз, а это такая боль, что человек на стенку лезет. А тут целая нога. Тут только владитель способен. Игрон даже и не понял, присказка это, или владитель действительно способен отрастить человеку новую ногу. Не понял, но запомнил. Хотя никому и никогда не говорил об этом. Ну ладно, садитесь, рассказывайте, с чем приехали. Барон Икарт являлся наместником Геноба. В последнее время в королевстве было неспокойно, и Грон связывал эту активность с Черным бароном. Тот уже два с лишним года не особенно их тревожил. Нет, не то чтобы совсем. Год назад в Оржене появились предметные письма, призывающие горожан бороться против тирании и за права истинного господина Оржени. Да еще было три попытки организовать дворянский заговор, две из которых, впрочем, оказались настолько жалкими, что Грон был склонен рассматривать их скорее как прикрытие третий. Но Шуршан раскопал и ее. Причем первое, насторожившее его известие, тот самый формальный звоночек пришло из порта Агбера и представляло собой докладную записку о количестве прошедшего через Орженский порт Шиелтского ликера, весьма дорогого напитка, подаваемого к столу только в самых богатых домах. Как выяснилось, некий не слишком состоятельный дворянин вот уже третий месяц получает по два бочонка ликера, стоимость которых не сильно уступала годовому доходу с его владения. И Шуршан заинтересовался, как это данному дворянину удалось так внезапно разбогатеть, И кто это потребляет столь дорогой напиток в такой глуши, да еще с постоянной регулярностью? «Официально я прибыл к графу Эгириту с финансовым отчетом», – ответил барон. Граф Эгерит по-прежнему являлся главой Королевского Совета, в качестве какового исполнял обязанности и главного королевского казначея. Хотя многие финансовые потоки Грон уже замкнул на себя. «А для вас вот...» И барон протянул ему папку. «Мой отчет за последние полгода». «Кстати, должен вас искренне поблагодарить, Грон. Ваш совет завести архив действительно очень помогает. Когда читаешь старые отчеты, сразу становится видно, где сглупил, где наоборот все получилось, а что в тот момент даже еще и не замечал. Весьма полезно. И еще за совет приглядеться к песцам. «Вот как». – заинтересовался Грон. – Есть результат? – Да, есть. Один из них, с виду вполне добрый и старательный малый, завел себе довольно шикарные привычки. Носит туфли с золотыми пряжками и кормит подружек в дорогой таверне, что совершенно не соответствует окладу в полтора талара, не правда ли? А всему причиной такая благодать, как трудолюбие. Недаром в храмах владетеля жрецы так усердно призывают следовать ей. Некоторые документы он переписывает по два раза, стремясь добиться того, чтобы на них не было ни единой помарочки. Вот только испорченные копии почему-то не попадают в корзину для бумаг. И что? Как наградила судьба столь трудолюбивого человека? Столкнулся с дубинщиками в темном переулке? Или отравился дрянным вином в паршивом трактире? Да нет, пока благоденствует, усмехнулся барон. Просто когда к песцам должен поступить какой-нибудь особенно важный документ слуга, разносящий по моей канцелярии Арчату, подносит ему с виду обычный, но на самом деле специальный стакан, после чего нашу трудолюбивую пчелку, как правило, пробивает на понос за что он уже имел внушение от начальника моей канцелярии. Правда, не слишком строгая. Все-таки его рвение в те моменты, когда он здоров, также производит впечатление. И барон тихонько рассмеялся. Грон улыбнулся в ответ. Нет, оборон, барон молодец, право слово. Вот уже я подготовил себе канал для возможной заброски дезы. Все-таки долгое общение с ним, Шуршаном и остальными не могло не оставить следов. Ну что ж, тогда доброго ему здоровья, до определенного... Причем не им момента. Но я бы попросил вас, барон, всегда помнить, что человек, в отличие от, скажем, гусиного пера, существо довольно универсальное. И скромный источник при определенных условиях может превратиться и в вербовщика, и в убийцу. Тем более, что здесь не поле боя, и доблесть выказывать нет никакой необходимости. Достаточно отвлечь слугу, несущего обед в кабинет, скажем вам, и капнуть в кувшин с Сангрии всего пару капель из заранее переданного флакона. Барон посерьезнил. Я помню, Грон, можете не сомневаться. Вот и отлично, подытожил Грон. А теперь давайте обсудим дела в Генобе. С отчетом я потом непременно ознакомлюсь, но информация из первых уст гораздо более ценна. Таким образом, графы Шатрея и Моделика, а также герцог Амели, бывший канитабль короля Геноба и его двоюродный брат, являются наиболее вероятными кандидатами на роль проводников политики Нессии на территории Геноба. Причем я не исключаю, что граф Моделика используется в темную, даже не подозревая о связях канитабля с Черным Бароном. Спустя час закончил свой доклад барон, устремляя на Грона внимательный взгляд. Грон некоторое время молчал, переваривая услышанное, Затем поднялся и неторопливо прошелся по кабинету. «И раз, и два, укол!» – раздавалось за окном. «Что ж», – задумчиво произнес Грон. – «значит, в течение ближайших двух, максимум трех месяцев нам следует ожидать мятежа в Генобе». «Да, если мы не предпримем превентивные меры». «Какие же?» Ну, как минимум, арест графов Шатрея и Моделика, а также герцога Амели. — А вы уверены, что это приведет именно к отказу от мятежа, а не к разрастанию его? Барон удивленно возрился на Грона, но задумался. — Ну, в принципе, да, был уверен. Осторожно начал он спустя несколько минут, пока вы не спросили. Но теперь уже... В моем докладе есть перечень еще почти трех десятков лидеров второго уровня, часть которых вполне амбициозные люди. Так что мятеж может полыхнуть все равно, только к нему теперь уже присоединятся еще и те, кто ранее не планировал этого. Но будет возмущен необоснованным арестом этих людей. Грон довольно кивнул. Барон рос буквально на глазах. Он уже давно планировал сделать барона своей правой рукой. Все-таки для работы в среде знати Шуршану шибко не хватало ни статуса, ни опыта, ни связей. И если второе и третье дело наживное, то с первым ничего не поделаешь. Да и в отсутствие первого приобретение второго и третьего также очень затруднительно. Но все усложнялось тем, что барон вынужден был находиться вдали от грона и тех, кто под его руководством занимался вопросами безопасности королевства. Его назначение наместником Геноба, когда-то временное, с которым объединившиеся вокруг партии принцессы аристократы согласились только потому, что собирались выкатить принцессе после подавления мятежа целых воз вследствие следствие случившегося стало постоянным. Нет, то, что барон держал в своих руках Геноб, было неплохо, поскольку доходы с оккупированного королевства в существенной части покрывали сильно возросшие расходы Грона. Но учить его было очень затруднительно. «А какие бы мы ни представили доказательства преступных замыслов графов и герцога, в глазах дворян Геноба все они будут необоснованными», – закончил барон. Грон поднял руки и несколько раз приложил одну ладонь к другой. «Мои аплодисменты, барон. Итак, что же вы теперь предлагаете?» Барон бросил задумчивый взгляд в сторону окна, за которым раздавалось. «Разворот и раз! Щиты сомкнуть! Укол!» «А может, пусть бунтуют? Армия после реформы пока ни разу не дралась. Так может, заодно и проверим, насколько все получилось?» «Опять мои аплодисменты, барон!» – рассмеялся Грон. Вы приятно меня удивили. Из вас получился блестящий государственный управленец. Отличный план. В моем мире существовала целая теория управления, предназначенная для управления сложными структурами, пусть и с низкой эффективностью, но с минимальной затратой ресурсов. Ну, например, если вам требуется низвести некую сложную структуру до состояния ограниченного суверенитета, включив ее в состав своей экономической модели – всего лишь в качестве источника ресурсов. Она называлась теорией управляемого конфликта или управляемого хаоса. Именно ее пытается использовать против нас барон. Ей сложно противостоять обычными методами, так сказать, методами упорядочения. Ибо для того, чтобы возбудить конфликт, создать хаос нужны на порядке меньшие ресурсы, чем чтобы создать организованность.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 Грон замолчал. Барон некоторое время сидел, напряженно морща лоб и потирая виски, а затем его лицо посветлело, и он шумно выдохнул. «Ух, кажется, понял. Ну и умеете же вы завернуть все так, господин Грон, что без бутылки хорошего вина, но ну никак не разобраться». И Грон покаянно понял, что увлекся и перешел на тот язык, каким и излагалась эта самая теория управляемого хаоса, И какого я здесь был настолько непривычен, что, несмотря на использование знакомых слов, для местного жителя звучал как совершенно незнакомый. Но барон-то, каков молодец, все-таки разобрался. «Итак, значит, мы даем им начать мятеж, а потом наша армия...» «Не армия», – качнул головой Грон. «Вот как?» – удивился барон. «А кто же?» Грон усмехнулся. Но наши франдерствующие аристократы до сих пор дуются на нас из-за того, что им не удалось вслазь пограбить воржени. А по уровню выучки они вполне сравнимы с дворянским ополчением геноба. Вот пусть и порезвятся. Барон несколько мгновений мерил Грона напряженным взглядом, а потом осторожно спросил. «Вы не боитесь, что генобцы сумеют?» Он оборвал фразу. Но Грон уже улыбнулся широко. «Ну что вы, барон, я на это надеюсь. Но подумайте сами, кто является ресурсом Черного Барона здесь, в Акбере?» Лицо барона мгновенно прояснилось, а затем он просто просиял. «Так вы хотите, чтобы они выжгли друг друга, а уж потом...» Игрон медленно наклонил голову.